Пятнадцатая глава «Сына!» Побежал мама «Мама!» Я побежал к ней Мы крепко-крепко обнялись «Йор!» Я увидел змейку И э, а офигел? Я не наобнималась!» Мать схватила меня за воротник и потянула обратно «И почему ты такой огромный? Тебя чем там кормили полдня? Душами смертных» Это вредно для детей. Я улыбался. Хе-хе, конечно, не мне такое загадывать. Но ощущение, что остаток Москвы пройдет хорошо, будто у судьбы было для меня вот такое испытание на эту локацию, я ее прошел и могу исследовать, как в играх. Даже вон наград дали. Я коснулся маминой руки. Ощущение странных возможностей вновь в меня захлестнуло. Да, никуда оно не делось. Теперь не только левая рука но и все мое тело — магический конструкт. Возможно, теперь меня можно назвать ходячим артефактом. Рой, требуется анализ по этой фигне. Если рост понятен, это ядро наелось и прокачалось, то вот поглощение книги... — Требуется больше данных. Взаимодействуйте с этой силой. — Требуется бойся данных, — передразнил я. — Не требуется. Могу не собирать. — Да не обижайся ты. Итого... «За пять дней! Как же бомбит! У меня апофеоз, книга короля призывателя и демономания в теле. А еще три года в развитии. Напомню, я сюда отдохнуть от суеты ехал. Через два дня объявят результаты Олимпиады и пройдет награждение. После аукцион, и если составлять план, чем мне заняться, то первым бы закрыть именно демономанию». «Па, пока ты не уехал». «Подошел я». «Можно ударю?» проверить надо». «Только не по яйцам». Я хмурюсь и стукую его в живот. Бить отца в пресс все равно, что бить стену, так что я запищал и схватился за кулачок. Однако страдал не я один. Отец нахмурился, хотя раньше смеялся от щекотки. «Что такое? Больно?» — спрашиваю. «Не больно, а скорее неприятно», — бормучит он. «Сильный дискомфорт, терпимо, однако. Что это? Я хмурюсь. Надо еще раз и присмотреться. Бам! Бью батю по пузу. Теперь он машинально подгибается, и, тем не менее, все равно жмурится. А я ощущаю отчетливую картину. Снизить урон не получилось. Так же противно, — сказал он. — Потому что я попал по душе, пап. Вздыхаю. — От этого не защитишься. Я отчетливо ощутил, как встряхнул батину душу словно неаккуратно взял клавиатуру с кнопочками и со всей силы по ней вмазал. Вновь сжимаю кулак, долго смотрю на него, смотрю и бам себе по морде. «Миша!» К сожалению, мама проходила мимо. «Марк, вы что с ним сделали?» «Э-э-э, это он шутит так. Не, по себе не проходит. Пока мать идет к нам, я пользуюсь временем и со всей силы сжимаю батину руку». Правда, я даже его предплечье не могу обхватить, даже кисть. Настолько она здоровая, но старался сильно, аж пыхтел. «Нет эффекта», — говорит он. <AshELLE> «Х -х -х -х <necessary> кусаюсь. Кмурится он, а вот сейчас еще хуже. «Вы зачем ребенка бешеным сделали? Вы кого мне вернули?» Мать совсем ничего не понимает. Зато благодаря отцу я начинаю понимать все больше. Не все считается за урон, но конкретно удар или укус шатают душу. Причем укус, как колющий и режущий урон, еще сильнее. Рой, можешь это перекрыть? Теория, да. У меня есть контроль над кожей. Попробуйте. Я щипаю маму за ляшку. «Ай!» — запищала она. «Да вы че?» Ага, вышло. Не подключился. Фух. В какой-то момент я запереживал, что всегда так будет. Это же и было целью изысканий. Та же мама у нас, тактильный человек, любит за руки держаться или тискаться. Теперь, когда это отключаемо, можно жить и потихоньку разбираться дальше. Но сам факт... Ё-моё, чуваки! Да я теперь душу атаковать могу. Это же... Ну, капец! Капец, как круто! уэ э Всем прятаться! Обезьяне дали автомат! Йорк готовится! — указываю на змейку. Глупая змеиная морда закивала, не понимая, что мне надо. Но раз мне, то ладно. Рой, книги мне! — указываю наномашинам. — Есть! — Наконец! Спустя столько времени, столько страданий, полностью заслужено! Я приступаю к изучению магии, аж по трем нафиг направлениям! Уау! Спустя три часа. Я заканчиваю изучение магии по трём направлениям. «Я ничего не понимаю!» Запищал я, хватаясь за голову. Удивительно, но стать богом оказывается весьма проблематично. Причём я уверен, что и методы там тоже сложные. Жаль, что до них я не дошёл. «Ни один из проверенных вами языков не подходит для перевода». «Да как ни один-то? Вы что, угохаете? Я аж закортаивал по старой памяти. Английский, французский, итальянский, корейский, латынь. Я открыл словарь всех языков мира, и ни один, ни один не подходит для перевода апофеоза. «Вот это бы нормальный человек лоханулся, если бы взял апофеоз на месяц!» Помотал я головой. «И что делать?» «Нахожу нужно сообщить, что некоторые закономерности греческого и латыни всё-таки прослеживаются». Однако я не могу найти между ними чёткую связь. Полагаю, апофеоз зашифрован. Да ну ё-моё! Закатываю глаза. Полагаю, это одна из причин, почему богом так никто и не стал. Да его перевелит всего три инвалида. Рой, можешь расшифровать? Попытаюсь. Но полагаю, как и с остальными шифрами, у вас недостаточно данных. Не за что уцепиться. Нужное знание того времени. Макс нужен. Вздыхаю. Итого. От этого международного террориста зависит мое обучение магии крови, плюс теперь апофеоз. Батя говорит, что Макс уже вот-вот, уже, уже. Ща-ща-ща-ща! Крайне надеюсь, что это так. Я. качаю головой. Ладно, откладываем. Марк, почему он сам с собой говорит? Не знаю. Может, играется так? Что ж, демона мании не горит, апофиос выжидаем, остается. Ахерон, король-призыватель. Королем он, кстати, не был, но среди призывателей его так и называли. Потому что крут, невероятен, могучий, добр. Классный дядька, в общем-то. Жаль, помер. Школа призыва, грубо говоря, делится на две. Чудики, которые исчезнут, и чудики, которые с тобой надолго. Вторых кличут фамильярами. И, увы, доступны мне только вторые. Ибо обычный призыв не живет без связи с призывателем. А я ее поддерживать не смогу из-за аномалии. «Да даже так. У меня два волчонка, Виндиго, Йор, Крыски. Может, еще кого-то из котов стащу у бабки. Возможно, со мной не согласятся. Темный призыв набирает все больше сторонников. Но все же своей силе я обязан доброте. Хоть фамильяры, хоть краткосрочный призыв. Все они — живые существа. Да, сотканные из нити энергии, да, живущие ради служения, но они чувствуют, думают, могут любить и страдать». Любовь к тем, кого призываешь, и сделала меня тем, кому хотят поклоняться. Жаль, не все этого понимают. Понимаю, понимаю, дам дам Киваю, как обезьянка. Эх, какой добрый старичок. Уверен он бородат, и у него огромная шляпа. Йор, сюда. Шлеп. Тупая змея снова лезла на люстру, ну и, конечно же, свалилась с комично громким шлепком. Она огляделась, не понимая, как это вышло, высунула язык и поползла ко мне. Господи, за что мне это? Тут сказано, надо найти твое ядро. С ним можно будет взаимодействовать. Змейка заинтересованно на меня смотрела. Ничего не понимает, естественно, но движух ей нравится. Найти ядро можно двумя способами. Скрытие и пальпация. И если второе, то чтобы нащупать, нужна техника. И она есть. Хе-хе-хе. Я изучаю магию, наконец. Да. Вот честно. Мне не нравится, что вся моя сила так или иначе связана с телом и роем. Вот что у меня из теоретической магии? Раскопки? Ритм Геда? Всё. Да какой я нафиг маг? Я метаморф, всех кусаю и кромсаю. В мире магии это скучно. Техника так и называлась. Энергетическая пальпация. Мои пальцы становились слегка синеватыми и отдавали холодком. Ну, пробуем? Я тыкаю змею в пузико. Йор открыл рот, начала кряхтеть и крутиться. «Я не понимаю. Думаю, что она уже умирает, и тыкаю снова». Кря! выдавливала она воздух. «Впервые слышу, чтобы змеи вообще как-то звучали. Она что, боится щекотки? Короче, с горем пополам мне удалось нащупать ядрышко. Сбоку, чуть ниже головы. Маленькое, миленькое, как орешек. И с этим связано другое. Куда более сложное, но нужное знание. Эфирный план». А Херон описывает это как состояние души, тела и разума, способность погружаться во внутренний мир, где сотканные создания ждут своего часа. Типа того, короче. Зная, где ядро питомца, ты можешь самостоятельно погрузить его в эфирный план и там уже делать все остальное. Так, Йор, теперь нужно быть поспокойнее, хорошо? Я беру мелок и начинаю чертить на полу. Ты не должна шевелиться. Не, все же беру слова назад. Она умная. Она точно не понимает конкретики, но тон и мимику считывает прекрасно. Змег сворачивается бубликом, башенкой, как карикатурная какашка, и очерчу огромную печать. Вокруг нее, вокруг себя, соединяю нас с символами, рисую звезды вокруг, очерчивая письменами. Рой, перепроверь. Ошибка в символе, возле созвездия Медведицы. Подсвечиваю. Еу, точно. Лее, я пополз переделывать. И, и Йор пока сворачивалась, срезала часть линий, подсвечиваю. Лее!» Пополз в другую сторону. «И вы пока ползли, стерли букву». «Да ело мое!» Теперь понимаю, почему магию не за день учит. Я бы без Роя это вообще не заметил. И страшно представить, куда бы попал с такими косяками. Я сажусь в центре печати, Йор сидит в центре другой, поменьше. Принимаю позу лотоса, входя в медитацию. Я ощущаю, как тянутся нити энергии, как пытаются соединить с объектом в метре от меня. И я позволяю, открывая ядро. Ритуальные печати загораются голубым, вонзаясь в мою энергосистему. Я будто обрел пятую конечность, и пытаясь ей шевелить, я шевелил нити, тянущиеся до Йор. Рой, поможешь? Улучшу озывчивость. Наномашины помогут мне овладеть магией на таком уровне, что сам Хирон не поверит в мой прогресс. Я владею всем, чтобы стать следующим королем-магом, и я, наконец, ступаю на этот путь. Рой соединяет нервную и энергетические системы, и с трудом, но мне удается понять, как сконцентрировать энергетические линии с печати в одну иглу. Я не даю нитям оплести всю Йор, и вместо этого подвожу их к ядру. Выдыхаю я от волны ощущений. Стук, стук, стук. Я тут же ощущаю биение ее сердечка. Волна чувств окатила мой мозг. Я слышу, как она дышит носиком. Слышу ее сердечко. Я вижу ее глазами и чувствую ее маленькими нервишками. Беспокойство, любопытство, любовь. Она меня любит? Ха-ха, Йор меня любит. Я это чувствую прямо от нее самой. Это невероятно. Прошептал я. Йор же чувствует меня, и ощущая восторг, она испытывает и его тоже. Не как глупая змея, а как разумное, эмпатичное существо. А теперь доделаем остальное. Я прикрываю глаза, перестаю сопротивляться нарастающему чувству и позволяю ритуалу нас поглотить. Ощущение, будто сел на скоростной поезд. Я летел, меня прижимало, проносились луга и поляны, космические океаны и парящие небеса, какие-то фантастические пространства. И этот поезд резко останавливается, доезжая до конечной. Вжух! Остановившись на такой скорости, я не удерживаюсь и падаю. <т> — Боб! <guard> Плюхаюсь мордой вниз. Очевидно, никуда я не летел. Это иллюзия. Я стоял на месте, но координацию мне сбило знатно. Я охаю, качаю головой, опираюсь руками и понимаю, что подо мной трава. Теплый ветерок трепал волосы, а пахло вокруг летом. Оглядываюсь. Ого! Я оказался на просторной поляне а за ней все ландшафты, что я видел, пролетая на поезде, только в миниатюре. Много-много разных мирков. И лес, и болота, и разные горы. Бульк, бульк. Передо мной попрыгал зеленый слаймик, желез глазами. Что за... Я хмурюсь и встаю на ноги. «Пика!» Слышу писк. «Пика-пика!» Желтая крыска с интересом меня оглядывала. За ней летали бабочки, опыляя цветочки. Птички чирикали из леса, а над кристаллическими фиолетовыми горами парил огромный прозрачный энергетический змей — дракон. Дракон из энергии. «Вау!» «Так, стоп! Змей!» «Ёр!» — опомнился я. «Она должна быть со мной. Мы сюда вместе перемещаемся». Я испуганно оглядываюсь, ища свою змейку. И, повернувшись назад, нахожу. Ее... Держал на руках какой-то старик. Мужик в синей рясе, огромной шляпе и улыбка на лице, и с ярко-рыжей бородой. «Умные глазки, забавная», — сказал он, разглядывая змею. «Она не ест мышей?» «Я предлагал, она отказывалась». «Она суп ест», — хмурюсь я, не понимая, чего ожидать. как, забавно!» — хмыкнул старик, опустил, подмечу спокойную ер на землю, и засунул руку во внутренний карман. Сейчас, секунду. О, нашел. Простите, не мясной бульон, мяс не я, ем, но грибной. Моя гордость. Он ставит мисочку перед Йор, и та сначала лизнула его язычком, а затем быстро и жадно окунула мордочку, начиная втягивать объединение щечками. Ха-ха, какая забавная, засмеялся старик. Я продолжал хмуриться. Не, можно догадаться, кто это, но другое пространство с невероятными монстрами, захваченный разум. Лучше быть на стороже, не с моей судьбой расслабляться. Чёрт, если я из одного приключения в другое перешёл, в этот же день... — Вы кто? — промочу я. — А ты как думаешь? — А Херон? — К вашим услугам, — улыбнулся он и слегка поклонился. — А ты стал быть владелец моей книги. — С чего вы взяли? Может, я этот ритуал из другой взял? Хмурюсь. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха", рассмеялся он. «Ну, малыш, этот ритуал только в моей и описан. Могли, конечно, переписать, но, поверь, я чувствую. Из моей — это. Но за попытку похвалю. Хитрость всегда в почете». Я сопел, начав оглядываться. «Вот честно?» Хирон выглядит ровно так, как я его и представлял. Добрый старик с морщинками, в огромной шляпе, только рыжий». И это стало быть, это его пространство, а он стало быть... — Вы что, живы? доходит до меня. — Это же связь разума и ядра, души, а, а вы тут, значит... — Смышлены, мало, однако, — скинул он густые брови. — Ты прав, тело законсервировано, а мой разум здесь. — Обалдеть! Но все думают, вы мертвы. — Мне пара дней до смерти оставалось. «О бессмертии, скажем так, я видел, что оно творит с людьми. Я предпочту посидеть здесь, в своем вечном раю. Он улыбнулся и погладил подошедшего любопытного олененка. И вопрос, конечно, теперь в том, выйдешь ли ты отсюда. И вот это мне уже аукнулось, словно удар по кастрюле на голове. Я хмурюсь, перестаю смотреть на фантастический зверинец, играющий вдалеке, и медленно очень напряженно поворачиваюсь на старика. «В смысле?» «Как тебя зовут?» «Михаэль». «Михаэль, ты попал сюда, потому что в книге написано, что это основа и база, начало моей магии. Но это ложь. Это просто ловушка, чтобы загнать владельца книги ко мне. И вот тут уже...» Он вздыхает, переводя взгляд. «Я решаю, проснешься ты или нет». Тот самый эфирный змей, дракон, паривший над кристаллическими горами, теперь летел на меня. Что? В то же время. Марку пора было возвращаться. Проблема решена, и обучение лучше не пропускать. Все же российские военные структуры отличаются от европейских банально уставом. Да и в целом у него и так репутация не сладкая. А ему еще занимать должность учителя. Ну все. «Скоро вернемся», — Анна чмокнула наклонившегося мужа. «Никакого ручного боя. Всю энергию мне оставь», — подмигнула она. «Ради тебя хоть год», — подмигнул Марк, а затем выпрямился и крикнул. «Миша! Беги прощаться!» Тишина. «Не, он там книжку читает из своих чертогов разума. Но попрощаться с папкой надо. Они тут еще на неделю минимум». А Марк оказался весьма сентиментальным батей. Души вкарапузничает. Пусть тот и гоблин. Надо прощаться. Может, не слышит? Марк снимает обувь, вздыхает и идет по номеру в комнатку сына. — Миша, ну что ты там потеря... — он стучит, открывает, и поток энергии окутывает его тело. Марк прикрывает лицо, вглядывается сквозь голубое мерцающее пространство с блестящим звездным небом, и видит сына, сидящего в позе лотоса. Он со всей силы сжимал челюсть, его голова дёргалась, глаза под веками светились голубым отливом, а по венам текла синяя энергия. «Миша!» Я напрягся. «Рой?» «Я здесь!» «Можешь разорвать?» «Да!» «Впервые!» «Фух! Впервые!» «Наномашины не остались в реальном мире!» «Могу сбежать!» И лучше сделать это сейчас, ведь неизвестно, что сделала с добрым мужиком столько лет одиночества. Но я хочу рискнуть. Очевидно, этот ритуал не обязателен для призывателя-фамильярника. Это гребаная ловушка на лоха. Но всё же это шанс, возможность, и я на него наткнулся. Я хочу попробовать». «Почему?» «Я сторонник добра. Увы, моя доброта породила тёмный призыв». Эксплуатация, пожертвования, страдания. Не того я хотел, обучая людей. Я не хотел видеть, как режут фамильяров заживо ради шкур, — вздохнул он. Так что прежде чем допускать до моих наработок, я хочу посмотреть на их владельца. — И если не понравлюсь, что, убьете? — Нет, не выпущу. И буду столетиями пытаться переубедить, показывая красоту мира и зверей. Улыбнулся он, обводя рукой рогатых зайчиков, пробежавших вдалеке. Я напрягся, глянул на руки. Левая была некротической в своем истинном облике. А еще вокруг каждого из здешних существ мерцала едва заметная аура. Душа? Тогда это плохо. Очень. Душа у меня кошмарна, и это давно понятно. Йор, хлюпающая супчик, все доела и, забавно пережевывая набитым ртом, подняла голову. Я присел и подсокол, подзывая змейку к себе. На что она резво поползла, забираясь сначала на ладошку, а затем на плечо. «Дитя Йормунгарда, значит? Интересно, как она там? Помню ее, забавная. Из колоссальных она была самой спокойной». «Мертва. Люди добили». «Ох!» — скинул он брови. «Жаль, это печально». Над синим облаком показались редкие тучи. Пространство отзывается на печаль владельца. Удивительно, поразительно. Насколько он могуч, что одной лишь энергии смог породить столько места, столько пространства. И все это его питомцы? Эти десятки, сотни магических созданий от слайма до эфирного дракона. «Михаэль, ответь, что будешь делать с силой?» Вздохнул он. «Что нужно?» «А что тебе нужно?» чтобы все было хорошо. — Какой детский ответ? — хмыкнул он, поправляя усы. — Не бывает все хорошо, не суждено. — Я сделаю. Всю жизнь с судьбой боролся и сейчас буду. Если не суждено, сделаю так, чтобы было. — Я отвечал без талики сомнений. — И какой судьбой ты борешься, малыш? — Мертвого ужасного отродья. — Процедил я. — Понятно. — улыбается старик, поднимая голову. — Я поднимаю следом, чтобы посмотреть туда, куда смотрит существо с властью над моей жизнью, и вижу вновь синее небо. — Звери чуют плохих, — сказал он. — Йор соткана из твоей энергии, но, поверь, не ползла бы к тебе нежица, если бы не хотела. Как и слаймик бы испугался, и бабочки бы разлетелись. Я ощущаю на тебе метку зверя, проклятие, страшное. «Но с одним плюсом, однако. Звери тебя принимают», — хмыкает он. «Проклятие!» — распахиваю глаза, невольно делая шаг. «Оу, стой, стой! Тебе не следует здесь ходить!» «Что? Почему?» «Я смотрю под ноги и вижу, как трава подо мной вымирает. Некогда зеленый луг сереет и иссыхает, превращаясь в пустырь, лишь стоит мне сделать шаг». Зайчики, игравшие у леса, обеспокоенно вздернули головы. Птицы взлетели с деревьев, а дракон, летящий сюда, с яростью взревел. «Твоя душа! Не место есть среди жизни, Михаэль! Ты — чистое разрушение!» — покачал он головой. «Лишь твой шаг уже несет погибель. Просто шаг, и все умирает!» «Я... я не хотел! Я не специально!» У меня перехватило дыхание. «Да, я понимаю, не беспокойся, но мою силу тебе позаимствовать не получится, книга станет бесполезной». Я нахмурился и сжал кулак. И снова все из-за прошлого и души, которой я не желал. «Нет, тебе нужна своя, другие ты разрушишь». Он выхватывает кисть, обводит край поляны, и та отрезается, падает в бездну фиолетового космоса. Он превращается в потоки пыли, летит в руку Ахирона и формирует в его руке ключ. Ключ, который он метко швырнул в меня. И все вокруг начало исчезать. «Ты мне понравился, малыш Михаэль», — улыбнулся он. «Не подведи, и я не отберу этот дар. Засим прощай. Рад был познакомиться, мальчик, поборовший судьбу». Все начинает исчезать и сворачиваться, а меня тянет назад, туда, откуда прилетел. «Ах, и это...» — напоследок вспомнил Ахерон, задирая палец. «Уй, Йор, драконьи предки. Мировой змей Йор-Мунгард и дракон-змей Нитхёгг, пожиратель мирового древа, убийц и грешников. Поэтому она лезет повыше. Как дракон. Советую заняться ее эволюцией, иначе скоро загрустит». «Ах!» «Бах!» Поток энергии выбивает меня в грудь, все резко пропадает и поезд, несущийся в десятки раз быстрее, выкидывает назад. В то же время. Марк, естественно, решил никуда не телепортироваться. Но и никого звать на помощь он пока что не спешил. Михаэль в состоянии глубокого транса, и понятно, что это связано с какой-то из книг или поглощенной демономанией, о которой он рассказал Марку по секрету. Ребенок не получал урона, однако его настроение отражалось. Он нахмурился, сжимал зубы, лицо дёргалось. Целый спектр эмоций, от ярости до умиротворения. Но это длилось недолго, всего пару минут. И в какой-то момент всё голубое пространство темнеет, обретая черноту далёкого, жуткого космоса. Эта энергия начинает кружиться, стягиваться в вихрь, утягивая за собой целые созвездия. И вихрь этот втянулся прямо в Михаэля. а Он открыл глаза. Мальчик проснулся столь же быстро, сколь и чёрный космос исчез в его груди. Михаил оглядывает родителей, скидывает с себя футболку и ощупывает пульсирующую чёрную воронку, медленно втягивающуюся в его правую грудь. Да, — Тамен свой! — с распахнутыми глазами прошептал он, а затем потянулся к змейке. — Йор, дракончик! Ох, блядь! И, потянувшись к питомцу, закряхтел перекатился как паралитик, высунул язык и потерял сознание. Отец быстро подскочил к сыну, приложил палец и прощупал общее состояние тела. В норме, даже лучше прежнего, просто перегруз. Марк поднимает глаза на едва не плачущую жену, строит самое трагичное лицо в мире и задирает голову. «Да что это такое?» Едва не захныкал он следом. Не прошло и гребаного дня, гребаная твою мать пять часов с убийства отродья и предотвращения апокалипсиса, как Михаэль втянул в себя космос и потерял сознание. Это чёртов карапуз опять за старое. Да оно даже со старец не успело.